Легион свободы, и он живо вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен Белокрасные повязки, жестяные копилки, фонд легиона Бешеные кровавые драки с красными И портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах Лицо, которое казалось тогда значительным и прекрасным А теперь стало дряблым, тупым, похожим на кабанья рыла И огромный клыкастый брыжащий рот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 Но это ужасно – самоуничижаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных лжецов, когда даже лучшие испещрены пятнами, как прокаженные. Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь ты прожить еще 15 лет? Да. Потому что жить – это хорошо, даже когда получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ. Э, ну ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдем и посмотрим, какими они стали. В зале было довольно много ребятишек, и стоял обычный гам который стих, когда Болкунац вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом президента, даром доктора Эр Квадриги, за стол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 Учёные полагают, что человеческий мозг способен вместить гораздо больше сведений, нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впихнуть. Ага, подумала. Сейчас я им расскажу про гипнопедию. Но тут Болкунац передал ему записку. Не надо рассказывать о достижениях науки. Говорите с нами как с равными. Валериас, 6 класс.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 Как я охотился с Хемингуэем, как Эренбург подарил мне русский самовар Или что мне сказал манзур когда мы встретились с ним в трамвай «Вы действительно встречались с Зурсманзуром?» – спросили из зала «Нет, это я шучу», – сказал Виктор «Так что мы решим насчет литературных анекдотов?» «Можно вопрос?» – сказал воздвигаясь прыщавый мальчик «Да, конечно» «Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?»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 Он остро ощущал разочарование зала, но не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило, аудитория легко переходит на позиции выступающего, соглашается с его суждениями, и всем становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет.